«И сын рисует», — добавил он, выпитив нижнюю губу, как всегда, когда бывал доволен. «Ничего, кажется, способный». Катя достала из чемодана письма от Нины Капитоновны, которая еще жила с Петенькой под Новосибирском, и тетя Даша, всегда интересовавшаяся бабушкой, потребовала, чтобы несколько из них были прочитаны вслух. Бабушка по-прежнему жила отдельно. Не в лагере, хотя директор Пёрышкин лично посетил её и, принеся извинения, просил вернуться в лагерь. Но бабушка поблагодарила и отказалась, потому что с молоду кланят с неприученным, как она писала. Отказалась и вдруг, поразив весь район, поступила в культ массовый сектор местного дома культуры. «Учу шить и кроить», — кратко писала она. «А тебя и Саню поздравляю. Я его давно узнала, еще когда мал был, и чтобы вырос, я его гречею кормила. Он славный. А ты не замучай его, у тебя характер неважный». Это был ответ на письмо, в котором мы сообщали ей, что нашли друг друга. «Не спала всю ночь», — писала она, получив известие о том, что найдены остатки экспедиции все думала о бедной Маше и думала, что это к лучшему, что страшная судьба твоего отца осталась ей неизвестна. Петенька был здоров, очень вырос, судя по фото, и стал еще больше похож на мать. Мы вспомнили Саню и долго молчали, как бы вновь остановившись с тоской перед этой бессмысленной смертью. Ещё весной Катя стала хлопотать, пропуская в Москву для бабушки и Петеньки, и была надежда, что мы увидим их на обратном пути. Старая моя или Катина мысль, чтобы одной семьёй поселиться в Ленинграде, не раз была повторена в этот вечер. Одной семьёй, с бабушкой и обоими Петями, маленьким и большим. Но Большой немного смутился, когда в будущей квартире, которая была уже получена в воображении, И не где-нибудь, а на Кировском проспекте. Мы отвели ему студию в стороне, чтобы никто не мешал. Кажется, он не имел ничего против того, чтобы одна женщина, о которой Катя отзывалась с восторгом, иногда мешала ему. Но, разумеется, в этот вечер никто не сказал о ней ни слова. Еще весь дом спал, когда вернулся судья. Он так зарычал и стал сердиться, когда тетя Даша собралась поднять нас, что пришлось притвориться и полежать еще полчаса. Точно как пять лет назад. Он долго фыркал и кряхтел в кухне. Мылся. И слышно было, как прошел по коридору. Из него гулко падали капли. Катя снова уснула, а я тихонько оделся и пошел в кухню, где он сидел и пил чай. Босой, в чистой рубахе с еще мокрыми после мытья головой и усами. «Разбудил все-таки», — сказал он, и, шагнув навстречу, крепко обнял меня. Когда бы я ни вернулся в родной город, в родной дом, суровая но ну, рассказывай!» неизменно ждала меня. Старик желал знать, что я делал и правильно ли я жил за годы разлуки. Строго уставясь на меня из-под густых бровей, поросших длинными, толстыми волосами. Он допрашивал меня, как настоящий судья, и я знал, что нигде на свете не найду более справедливого приговора. Но на этот раз, впервые в жизни, судья не потребовал у меня отчета. «Все ясно», — сказал он, с довольным видом проведя под носом рукой и уставясь на мои ордена. «Четыре?» «Да». «И пятый — за капитана Татаринова», — серьезно сказал судья. «Это трудно формулировать, но получишь». Это действительно было трудно формулировать, но, очевидно, старик серьезно взялся за дело, потому что вечером, когда мы снова встретились за столом, сказал речь, и в ней попытался подвести итоги тому, что я сделал. «Жизнь идет», — сказал он. «Зрелые, законченные люди». «Вы приехали в родной город, и вот говорите, что его трудно узнать, так он изменился». «Он не только изменился, он сложился, как сложились вы, открыв в себе силы для борьбы и победы. Но и другие мысли приходят в голову, когда я вижу тебя, дорогой Саня. Ты нашел экспедицию капитана Татаринова, мечты исполняются». И часто оказывается реальностью то, что в представлялось наивной сказкой. Ведь это к тебе обращается он в своих прощальных письмах, к тому, кто будет продолжать его великое дело. К тебе. И я законно вижу тебя рядом с ним, потому что такие капитаны, как он и ты, двигают вперед человечество и науку. И он поднял рюмку и до дна выпил за мое здоровье. До поздней ночи сидели мы за столом. Потом тетя Даша объявила, что пора спать, но мы не согласились и пошли гулять на песчинку. По-прежнему сменяя друг друга, торопливо бежали над заводом огненно-темные облака. Мы спустились к реке и прошли до пролома, подле которого худенький черный мальчик в широких штанах когда-то ловил голубых раков на мясо. Как будто время остановилось и терпеливо ждало меня на этом берегу, между старинных башен, у слияния песчинки и тихой. И вот я вернулся, и мы смотрим друг другу в лицо. Что ждет меня впереди? Какие новые испытания, новый труд, новые мечты? Счастье или несчастье? Кто знает, но я не опускаю глаз под этим неподкупным взглядом. Пора было возвращаться, кать стало холодно, и, пройдя вдоль набережной, заваленной лесом, мы повернули домой. В городе было тихо и как-то таинственно. Мы долго шли, обнявшись, и молчали. Мне вспомнилось наше бегство из Энска. Город был такой же тёмный и тихий, а мы — маленькие, несчастные и храбрые, а впереди — страшная и неизвестная жизнь. У меня были мокрые глаза — Я не вытирал этих радостных слез и не стеснялся, что плачу.